Двадцать восьмое июня. Пяти часов опять не спим. Деревенская праздничная жизнь кругом. Голос Татьянушки. Не выдадите ли нам самоварчик? Выдали. Опять лежим. Наконец восемь. Поднялись кое-как. Едва оделись Татьянушка с самоварчиком и с неожиданным известием. А вас там мужики дожидаются. Давно. Часа три дожидаются. Они уж и чайку у нас попили. С озера мужики-то много. Не конец светлому озеру. Мы ушли, оно само к нам пришло. Зови всех, — я Татьянушке. И вник изба наша наполнилась. Народ сидел на лавках, на стульях, на окнах и, главным образом, на полу. Оказался тут и Дмитрий Иванович со своим духовным толком. И Иван Игнатьевич, и целая туча других, известных и неизвестных. Согласие Дмитрия Ивановича сидело отдельно, небольшой кучкой, поодаль. Иван Игнатьевич со своими поближе. Разговор был любопытнее вчерашнего. Согласие Ивана Игнатьевича не молоканское, не духоборческое, не немалякское. Сами они называют себя «ищущими». Были сначала с Дмитрием Ивановичем, но от него отошли. Признают все догматы. Писание принимают не духовно только, но исторически и реально. Во Христа верят, как в Бога человека. Признают тайность и думают, что для спасения нужна Евхаристия. Мы спрашиваем, почему же, если они все это признают, не идут они в Российскую Церковь? Но Иван Игнатьевич объясняет, длинно, спокойно, с полным уважением к Российской Церкви, что она кажется им неподвижной, односторонней. Священники не так охотно разъясняют некоторые вопросы, кое-чего и вовсе не любят касаться, например, апокалипсиса, который, хоть и признается книгой «Боговдохновленный», за церковными службами не читается. Иван Игнатьевич и его согласие читают и любят апокалипсис. и много думают о грядущем. Хорошо, говорит мой спутник, но если вы признаете, что без Евхаристии нельзя спастись, то как же быть? Ведь почему-нибудь не совершаете вы ее у себя. А мы еще не осмеливаемся, тихо и серьезно, отвечал Иван Игнатьевич. В его серьезности и строгость, и надежда, и правда. Дмитрия Ивановича я пытаюсь убедить, что в исключительной духовности Есть демоничность, ибо только дух, плоти и костей не имеет, вполне духовен. Упрямый старик, и вся Библия для него лишь типы. Замечательно, что духовность приводит к рационализму. Все духовные секты – секты рационалистические. Кончили разговаривать, без конца, только потому, что уж пора было ехать. Все до последнего слова было неожиданно и хорошо. «Путник мой рвется в село Ивана Игнатьевича, куда звала нас его сноха. Ну, посмотрим. А пока надо отправляться в город. Едем назад в С». Дядька наш оказался в самых близких отношениях с семьей Ивана Игнатьевича и всю дорогу рассказывал нам о них, о сыне Василии Ивановиче, о жене его, красивой статной бабе, с которой мы разговаривали на озере. Особенно хвалил Василия Ивановича, Поднялся холодный серый ветер, и точно пылью заволокло небо. Такой силы ветер, что нельзя было глаз открыть. Кое-как доехали. Ложусь отдохнуть, радуясь моему здешнему дивану. Уже культура. Спутник мой вечером еще заходил к отцу Анимпадисту. Они с отцом Никодимом, оказывается, вернулись только в девять часов. Отец Никодим окончательно потерял голос на озере в это утро. Сражались еще часа три-четыре. Кучек, говорят, было немного. Отец Никодим с раскольниками, Отец-анимподист с немоляями, Но с какими? Ведь даже Дмитрий Иванович был все время в нашей избе. 24 июня. Рано утром пришел в наш недостроенный отель Отец Никодим прощаться. Уезжает домой, в Н. Пришел и отец-анимподист, который отправится с нами в скиты, Шарпанский и Комаровский. Отец Никодим невнятно хрипел что-то. О наших немоляях сказали вскользь. Явился к нам исправник, вернувшийся из Н. Пожилой, слегка угрюмый человек, с очень добрыми глазами, немногословный. Искренно желающий оказать нам всякую помощь. На начальство не похож. Человек самый обыкновенный. Отец-анимподист сказал. Да поедемте с нами в скиты, Федор Кузьмич. Исправник тотчас же согласился и вышел сделать распоряжение. Часов в двенадцать выехали на трех тройках. Впереди исправник с отцом-анимподистом. Потом мы. Увы, опять в нашем ковчеге. За нами еще любознательный здешний член суда, в своем собственном тарантасе, с сиденьем. Мы не совсем понимаем, откуда в С, где нет никакого суда. Член суда, оседлый, со своим тарантасом, но покоряемся очевидности, тем более, что член очень мил. Нервный блондин средних лет немного его дергает, любезен, не без культурности. Даже мир искусства выписывает. Когда с Шарпана я пересаживаюсь к нему, ведь у него сиденье, говорим о Петербурге. Пошлости мало, в Исправнике и совсем ее нет. До Шарпана доехали очень скоро, до Комарова от С двадцать одна верста, но чтобы заехать в Шарпан, надо сделать четыре крюка. Дорога обыкновенная. Начинаем привыкать к ее ужасам. Шарпан самый неинтересный скит. Местоположение ничего, высокие, развесистые деревья, но уж слишком скит слился с деревушкой. Есть и маленная, однако в кельях как-то семьями живут. И уж с грязцой, и все какие-то мужики до да бабы. Настоятеля их не было. Ушел, говорят, в комаровский скит. Мальчишка провел нас на могилу матери Февронии. Деревянная избушка без окон, внутри лавки. Место могилы посередине огорожено. Стоят иконы. Избушки эти очень обыкновенны. На иных могилах, впрочем, только голубец, деревянный ящик в виде гроба и часовинка. Столб с крошечной покрышечкой, делана медная икона. От шарпана на комаров дорога почти все время лесом. В лесу? Гати. Ехать совсем невозможно. Идем пешком, но идти тоже скверно. Лес опять сплошной, тесный, а по дороге очень широкой, лужи и доски. Идем, видим. Навстречу мужик в белой рубахе. Не старый, с проседью, благообразный. Отец-анимпадист остановил его. Да это ты, Ефим. Здравствуй. А мы у тебя в шарпане были. Ты из Комарова? Мужик оказался шарпанским настоятелем. Говорит без смущения и без приветливости. Узнал члена суда и спросил, где его барыня, с которой тот у них раньше был. Хорошо бы вы гуменье твою барынью, и гуменья чистенькая была бы. Член улыбается, но, видимо, не очень польщен комплиментом Ефима, его отсутствующей жене. А что, Ефим? спросил отец о ним подисть. Комаровский настоятель, старец Александр, жив? Помер. Две недели как помер. Матери там страсть убиваются. Ефим далеко не старец, к тому же не разговорчив. Мы рассчитывали на отца Александра и огорчились известием. Скид Комаровский начинается Игнатьевской обителью. Прежде мужской. Скид подзапущен, хотя не так, как в Шарпане. и деревня здесь далеко от обителей, через поле, за горушкой. Мы как-то сразу очутились в Маленной. Тип их везде один, здешняя пониже, погрязнее Чернухинской. Но зато шире, точно из двух горниц. Окна и справа, и слева. Иконостасная стена не доходит до правой стены. Там закоулочек и вторая дверь. Маленную вдоль разделяет стена до половины. Так что направо опять можно зайти, и там тоже закоулочек. По стенам лавки. Прекрасно громадная старинная икона Божьей Матери в сплошной жемчужной ризе. Две древние-древние старицы в черных сарафанах, белых рукавах. Одна – мать Миропия, одутлая, желтобледная. Кажется, водянка у нее, едва ходит. Другая, мать Маргарита, сухая красноглазая старуха в черном платке, еще древнее. Говорят, она выпивает. И то, чересчур болтливо и жалобливо, в обители с шести лет. Рассказывала, как ее в молодости на годы посылали в Нижний и в Москву к богатым купцам читать. какие там искушения, как ее из-за них и постригли. Помнит хорошо разорение скитов в прошлом веке. Но посреди рассказов о далеком вдруг сразу вспомнит две недели назад умершего руководителя отца Александра и начинает слезиться и причитать. «Я ему, не помри ты, наш батюшка, а он, что ты, мать, я еще тебя поминать стану?» Я еще против тебя ребенок, заливается, плачет. Потом опять ничего, опять рассказывает, чуть не о молодости своей, а через минуту снова. А он мне да я против тебя, ребенок! И зальется. Сходили на могилу святого Ионы Курносова, первого Игнатьевского настоятеля. Над могилкой должна стоять старая ель. Хорусни ее богомольцы берут от зубной боли. Но ель давно не стоит, а лежит. Один остов ее, и коры никакой нет. Вся ель белая от старости. Могила не избушкой, только один голубец, до да часовенка в головах. Из Игнатьевской обители через поле, а потом через широкий болотистый лук по очень удобным мосткам, мы перешли в Комаровскую женскую. Как здесь хорошо! Зеленая-зеленая поляна! прудок под нависшими березами, у пруда скамеечка, за прудом в линию. Скит. Одинаковые двуоконные избушки, соединенные галерейками. Это одна стая. Избушки чистенькие, крепенькие. Скит самый зажиточный, помогает бугров из Н. Мы обогнули стаю, зашли с другой стороны, и там луга. Ближе развесистые деревья, влево как будто огород. Чистенько и заперто, словно вымерла. С галереек по этой стороне крылечки, плотно запертые. Под окнами незамысловатые цветы. Направо навес и каменная могила. Голубец, только каменный, матери манефы. Рядом била, деревянная доска, висячая на горизонтальной палке. Тут же молоток на коже. Известно, что било устанавливалось в скитах с запрещением колоколов. Есть, однако, искусницы, умеющие из Билла извлекать звуки не хуже колокольных. Тучим в дверь, в одну, другую. Никто не выходит. Испугались? Тучим отовсюду. Наконец вылез матерый мужик с лукавым лицом и стал утверждать, что истина никого нет. Обе матери уехали, и что истина, даже все ключи с собой увезли. Из оконец тем временем высунулись полудеревянные лица молоденьких беличек. Они все подвязаны белыми платочками, есть не дурные. Одна с крупной черной родинкой на подбородке. Маша, совсем мила. Болтаю с ними через окошко. — Маша, а замуж пойдешь? — Не пойду, — отвечает сурово, без искры в глазах. Без улыбки, без смущения. После долгих препирательств и лганья матерого мужика нам все-таки отворили. Настоятельниц точно не оказалась дома или спрятались, но ключи на лицо, Маленная, большая, с аркой из двух горниц. Верно и образа хороши, но какая-то она не интимная. Благодаря отсутствию матерей должно быть. Нам здесь традиционного самоварчика не предложили, и мы были рады, что отец онимпадист заказал заранее чай на деревне у своей знакомой учительницы. Захожу в трапезную, соединенную со стрепущей. Остальная компания где-то отстала. Стряпка средних лет. Тут же и девушки. Что же вы теперь едите, спрашиваю, капусту, грибы, а то кашу, коли не пост? Иной раз рыбу едим, а только редко. Встаем часу в пятом, в одиннадцатом часу обедаем, к вечеру ужинаем. Ну, а кто в огороде работает, либо в поле? И еще середничают. А чай пьете? Чаю никогда не пьем, у нас и прибора этого нет. И все говорят вранье. Они прихитрые. Попрощались мы с Машей. Хоть бы тут улыбнулась. Как бы не так. И любопытство-то у них какое-то мерзлое. Пошли мы все опять через поле и горку на деревню. В большой избе поднятой, конечно. Уже был самовар, хлеб, молоко, свежие ягоды. Учительница отца-анимподиста оказалась его же недавней ученицей. Девочкой на вид лет тринадцати, с косицей, в коротеньком коричневом коленкоровом платьице. Живет она и учительствует в соседнем селе, бедном. А теперь проводит у родителей крестьян летнее каникулярное время. «Печку-то тебе в твоей комнатке поправили?» – спрашивает отец-анимподист. Девочка грустно робко отвечает. «Нет, она кончила все два класса Эского училища. Теперь получает 120 рублей в год за свою школу». «Какая странная молоденькая учительница!» Отец-анимподист был в веселом настроении духа. Без конца пил чай и всех настоятельно угощал. «Федор Кузьмич, кушайте! Чай на чай, не палка на палку!» «Иван Александрович, что же вы, не бутылка, раздастся!» На обратном пути со мной ехал исправник. Грустно-угрюмый, добрый, удивительно простой. Немногословно и коротко рассказывал он мне о том, как переживал его уезд, голод, холеру, что было, что есть. Отец-анимпадист позвал нас вечером в свою келью. Мы были утомлены, ведь пятьдесят верст сделали. И придя, посидели недолго. Рассматривали альбомы, карточки отца-анимпадиста в разные времена его жизни. Домик деревянненький, новенький, свой. Без гармония в углу. Матушка молодая, наивненькая. От наивности, слава богу, не робкая. Мы думали уже завтра ехать обратно в Н. Но спутник мой бредит немоляями и гадает. Не презреть ли усталость? Не поехать ли в село Ивана Игнатьевича? К сыну его, Василию Ивановичу? Ничего, однако, не решили. Утро вечера мудренее. Двадцать пятое июня. Утром, только что сели пить чай, является наш служитель Михаил. Там вас, господа, мужик спрашивает. Очень спрашивает, с озера говорит. Вошел худенький, маленький, невзрачный, робкий и упрямый, сектанский декадент. О вере, говорит, явился. Объяснил, что приехал и Василий Иванович. сын Ивана Игнатьевича, к нам. Свободно ли нам теперь? Мы усадили декадента, налили ему чаю. Соображаем, сейчас придет исправник и отец-анимподист вести нас к молодому голове Ватрушкину, купцу, знаменитому эскими деревянными изделиями. Вот что, внезапно решаю я, мы сегодня еще не уедем. и приходите вы с Василием Ивановичем к нам часов часу в четвертом». Декадент согласился. Сам он, кажется, больше насчет икон, хотя утверждает, что не Дмитрия Ивановича духовного согласия. «Да как вы оба сюда попали? По делу, что ли?» «И не то, что по делу, а так. Понудило что-то идти говорить и понудило. Слышно, ты, барин, не миссионер». А сам по себе. На озере слышно. Нашими хорошо говорил. И понудило нас. Лошадей Василь Иванович запрет? Да сюды. А я уж с ним. Ушел робко. Пока что идем к Ватрушкину со справником и отцом-анимподистом. Каменный дом. На дворе навесы для лошкарей и вазы с товаром. Сам Ватрушкин молодой, широкоплечий, чернобородый малый, развязный, добродушный, не без претензий на лоск, в чесунче и в картузе. Показал товар, надарил нам ложек, повел к себе. Зало разукрашено в самом вольнокупеческом духе. Лиловые лепные потолки. Мы что ж, что в Москве, да в Питере не бывали, самодоволен. Пришла жена, не старая, но увядшая, с желтыми пятнами на лице, явно беременная. — У вас много детей? — спрашиваю Ватрушкина. — А сколько хотите, штук семь есть, все по улице бегают, сорванцы. Самоварчик в столовой, чашки исправничьи, чуть не ведерные, пирог на горчичном масле, несъедобный. Разговор за чайком, с шуточками. Ватрушкин кажется, не без хитринки в своем деле. Вопросом веры равнодушен. Детишки да делишки, тут уж не до веры. Не так ли, батя? Отец анимподист присматривается не без уважения. Часа в три мы дома опять заказали самоварчик. Пришли наши немоляи. Василий Иванович – красивый, рыжевородый мужик, лет 35, с удивительно умными глазами. Декадент перед ним – заморыш, а он статный, здоровый, сильный. Да декадент и молчал больше, уступая слово Василию Ивановичу. Говорили мы часов пять подряд. «Пара лошадей у меня здесь, и лошадей забыл. Чудо это, Божье, барин!» Ты книги читал, в Петенбурге живешь, мы здесь, а в мыслях вот как сошлись. Пожалуй, будь добр, напиши нам. Очень любопытен и опять неожидан был разговор. Они сами знают, что их ищущих миссионеры сбивают в одну кучу с молоканами, духоборами, штундистами и что это им очень вредит во всех отношениях. Что ты будешь делать? Понятно, такого человека не найти. Батюшки, они стараются, это что говорить, И усердные есть, а только не вникают. Чему им? Сейчас спросит, ежели приезжий какой, поважнее. Ты молокан? Либо штундист? Начнешь ему свое разъяснять, а он поспешает. Ну да, да, вижу, молокан. И про свое начнет, что там для них написано, чтобы малаканам говорить. Гладко так, да точно говорит. однако для нас неподходяще. Опять же, какая уж тут беседа! Он, батюшка-то, заранее себе положил, что я в каждом словечке заблудший, а у него вся божья истина до последней порошинки, и нечего там и разбираться особенно. Хочешь – бери, отрекайся от своего сплошь, не хочешь – оставайся заблудшим и превратным, штундистом либо молоканом. Разговоры длинные бывают. а все они короткие. Им, ну как вот хоть про тайность скажешь? Что, мол, за тайность заскрытая? Мы, мол, уже все знаем и всей полнотой обладаем. А мое такое, господин разуменье, никакой человек не может утвердиться, что он всю истину до самого докончика постиг, и уж дальше ей некуда в нем открываться. Много постиг, а устремляйся и еще постигнешь. А не то, чтобы сесть снять, да упокоиться. Подобил, мол, бог, да кончика открыл. Истина-то она одна, да сразу не открывается. Скажем, к примеру, схожу я на гору, поле вижу кругом, да не все. Взойду маленько, Поле-то мне уж шире показывает. Еще взойду, а Ан уж до леса вижу, далеко вижу. На всю-то гору не взойти, на нее, может, показано нам до второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа идти. Ну, а всходить надо, пока твой час не придет, истину-то познавать трудно, да надо. Поодиночке оно уже очень тяжело, а у нас народ упокойный, либо духовное согласие. Как пойдешь это все по-духовному понимать, и докатишься до точки, всего решиться можно. Однако и духовное соображение вначале много помогает. Вот хоть взять наш народ по деревням, которые православными считаются. А что? Да что? Вовсе без соображения живут, и ни к чему оно им. Господа-миссионеры и батюшки верными овцами их считают, потому что они слова против них не говорят. В церковь по праздникам ходят, иконам молятся. Во всем согласны? Согласны. Благословит их приезжий батюшка-миссионер, порадуется и уедет. А то и вовсе о них не вспомнит. Миссионеры-то ведь к нам, они к ним приезжают. Ну а мы между народа живем, так и знаем ихнюю-то веру. Иконы, скажем. Икона, вот ты говоришь, как бы портрет. Это пусть. Хожу я в комнату, где высокого лица портрет. Я шапку сниму. Уважение. а тем пуще, ежели не человек изображен. Это дело одно. А у наших есть ли такое понятие? Войдет в избу. Где у вас Бог-то? Какой угол молиться-то можно? Ведь вот какое понятие. Что, мол, я пустому-то месту молиться буду? Бог-то, мол, и не видит, что молюсь. От того и нас, которые духовного согласия за безбожников считают. Нет икон, Бога нет. Вот ведь какое рассуждение. Или там баба приходит к священнику. Отслужи ты мне, батюшка, Казанской молебин. Да мотри, не ошибись. Не Смоленской отслужи, а Казанской. Просишь такую бабу, сколько тетушка Богородец, Она тебе и начнет высчитывать поле усердное к церкви. Смоленская раз, Казанская два, Толгская три, нечаянная радость четыре. Троеручица, пять, и пошла, и пошла, вон, мол, сколько их, ну. Тощий мужик, декадент, кажется, не перешел еще к настоящему разумению и упрямо начал что-то опять свое про икон. Пытаюсь ему говорить о безбожии детей, если их воспитывать без икон, без всякого образного представления о Боге, ведь сразу духовно. Понять все они не могут. Не убедился, но замолк. Не убеждает его и Василий Иванович. Он, вероятно, надеется, что со временем декадент сам войдет в его согласие. Нам понятно все, что говорит Василий Иванович. Понятна и разница нашего положения, среды. Мы – интеллигенты, живущие в Петенбурге. Боремся с окружающим нас рационализмом, кепсисом, религиозным равнодушием. Их боимся, а они, здешние ищущие, борются с темным невежеством, стоящим на месте религии, и тем удивительнее, что они не пали окончательно, не остались в духовном рационализме. Духовное согласие это один из видов рационализма, конечно, а перейдя через него. победили эту реакцию. Евангелие они понимают реально и мистически. Декадент начал было что-то такое об Евхаристии, как о напоминании, а не притворении, но тотчас же вызвал горячие речи о тайности того необходимого и всеизменяющего огня, который входит в человека, огня, несомненно, чудесного. «И было у них одно сердце и одна душа», — говорит Василий Иванович про древних христиан, — «воистину единомыслием исповедимы. Откровение святого Иоанна тоже мы много читаем, ибо тут мудрость. Нельзя эту книгу откинуть. Сказано, если кто хоть слово единое откинет». Беседа наша с Василием Ивановичем затянулась. Мы говорили ему все, что думали сами, чего ждем, на что надеемся. Говорили о грядущем. Он жадно расспрашивает нас, что написано обо всем этом в книгах, что думают другие образованные люди, которым они далеки, а мы близки. Увы, как было им сказать, что образованные люди большую частью вовсе об этом не думают, не ищут ни правды, ни веры, ни любви. книжки? Какие книжки могли мы им посоветовать читать? Нравоучительные или просто занимательные издания для народа? Или Ренана? Или Толстого? Или, может быть, Миссионерское обозрение? Этот темный ужас хамства и варварства? Василий Иванович – тонкий культурный человек в высшем смысле. читать миссионерское обозрение ему было бы оскорбительно а толстого бесполезно толстого как религиозного проповедника он уже внутренно прошел и ушел дальше отчасти и внешне помню он сказал вскользь читали мы толстого намеднись не нравится толстой же как художник не пленит василия ивановича он от эстетики дальше чем ребенок В этой точке у нас с ним глубокое различие, которое мы поняли не сразу. Мысли и даже ощущения наши часто пересекаются, но пути, по которым мы пришли к ним, разнятся, и потому в цвете, в форме мысли едва уловимая разница. Нам часто кажется, что Василию Ивановичу чего-то недостает, но, Боже мой, нам столько самого нужного недостает, не по нашей воле, может быть. чего у него много. В нем жизненность, борьба серьезная, и жизнь не помимо главного вопроса, и жизнь не подделанная под вопрос, а естественно сливающаяся с ним. Случайно во время беседы выхожу в другую комнату. Вижу, незнакомый грустный мужик наполовину всунулся в открытое окно. Удивляюсь. Тем более, что этаж хоть и очень низкий, но второй. Ты что? А мне послушать лестно, а вере говорят. Ты сам из каких? Мы-то, мы плотники, и прибавил грустно, из православных мы. Православные здесь или вполне равнодушны, или скучают и жаждут нового какого-нибудь движения, прочь от неподвижной полицейской и костной церковной духоты. Долго наши немаляи не могли с нами расстаться. Этот разговор я считаю самым значительным и выясняющим положение дел и в настоящем, и в будущем. Наконец ушли. Солнце заходило, но ветер, дувший целый день, не лег. В многочисленные окна нашей угловой горницы видна была пустая базарная площадь низкими серыми рядами вокруг. немощеная, но плотно убитая, как ток. На току неподвижно стояла одинокая лошадь без всякой упряжи, даже без уздечки, и ветер развивал ее жидкий хвост. Больше никого не было и ничего. Глухой город, унылая земля. Казалось, тут ли быть живым душам? А нам страшно думать, что завтра мы уезжаем отсюда, возвращаемся в наш центр культуры. Парадис Петра Великого, городок Петербург. Около девяти вечера пошли к отцу анимподисту Сидели недолго. Тучи, грузные и сине-черные завалили небо. Начиналась гроза и буря. 26 июня. Выезжаем утром в Н, в нашем ковчеге. Нас пришел проводить отец-анимпадист с матушкой. Принесли эских баранок на дорогу. Светило солнце, какое-то мокрое после ночной грозы. То и дело набегали и пробегали тучи. Было душно. По дороге мы еще хотели заехать взглянуть на могилу отца Сафонтия. Она в глубоком лесу. Раз в год староверы ходят туда на поклонение. А то и в одиночку ходят по обету. Очень чтится батюшка Сафонтий. В верстах в семи от «С» при лесной дороге. У края часовенка, столбик с иконкой. От нее бьется вглубь частого сырого елового леса чуть видная тропа. «Покинули на дороге ковчег наш и ямщика. Идем!» Лес темный, душистый. Еловые ветви, как лапы, тянутся поперек тропы, низко. Долго шли, все лес. Тихо так. Вот мостик и полянка, вся в длинных лиловых цветах. Рву их по дороге, смешивая с красной гвоздикой, яркой. Лиловые цветы бледные. Мой спутник торопится. Корея, вон и ограда. За полянкой серый забор, кольями. Калиточка, тщательно припертая. Вошли высокие деревья и могилки. Посредине избушка без окон, с широкой дверью, запертою. Могила старца. Отперли двери, вошли. Много икон. Место фоба, как везде, огорожено деревянной решеткой. Чисто, лавки кругом. Ладан в шаечке, свечи, выцветшие подушечки для метаний. Тишина, глушь лесная. Постояли мы, гривенечки положили. В головах пристроено место, где стоят иконы и свечи. Пошли. На калитке старая надпись печатными буквами. Большая. Были грешные, Никита. Дальше не разобрать. Парило. Солнце так и падало на плечи. Прошли мимо колодезя, который своими руками выкопал Сафонтий. Здесь он спасался, здесь же и принял вольную кончину ради веры, сжег себя в трубе. Отойдя несколько сожений, вспоминаю о своем лилово-красном букете, надо было оставить на могиле, ведь это его цветы с его поляны. Спутник мой уже далеко, но я возвращаюсь. Трудом отмыкаю калитку, потом тяжелые двери могилы. Цветам хорошо в прохладной мгле, около темной иконы Богоматери. А мне было страшно. Солнце опаляющее, глухая тишина яркого полдня. Странная могила. И тишина, главное, она. Тот неподвижный, блистающий час, когда одинокого человека тишина зовет по имени. Быстро дошли назад. Поехали. Надвигался дождь. полил. Потом опять стало ясно и жарко. Надолго. И снова дождь. И снова солнце. К вечеру приехали в Н. «Воды! Воды!» Тут только мы поняли, как нам хочется мыться. В С, несмотря на все усилия, мы не могли достичь, чтобы купили глиняный таз на базаре. Михаил поливал нам из ковша над ведром. Гостиница «Россия» на этот раз мы остановились наверху, в Кремле. Культурно и дорога. 27 июня. Целый день спим. Несколько раз приходил М, сын заволжского писателя. Мы все спали. Наконец пришел в третий раз, к вечеру. Решили ехать вместе в Пэский монастырь. Монастырь над Волгой, старинный, низкие длинные галереи. Вечер был свежий, темный после теплого дождя. Пошли в Ризницу с монахами. Оттуда в библиотеку. Монахи зажгли свечи восковые, ибо уже темно, а окна маленькие в нишах. Книги кругом старинные, чудесные Евангелия с рисунками в красках, Тинодик Иоанна Грозного, что-то такое хорошее, тайное и спокойное во всем, и в книгах, и в свечах, и в темных фигурах монахов под тяжелыми сводами. Бродили за стенами монастыря по откосу. На Волге тени и полутуманы, серебряные с сиренью. Отсюда Волга хороша. М. пил у нас чай. Увлечен нашими рассказами о Светлояре. 28 июня. Делаем прощальные визиты. Отправились к отцу Леонтию на Варварскую улицу. Нету. Пошли к отцу Никодиму, благо близко. Дома. Матушка не вышла. Вышла дочка. Бледная, в красной кофточке. Отец Никодим до сих пор еще хрипит. Говорили о сектантах, о народе. Пытаемся сказать ему, что в народе действительно много непонимания и неразумения, хотя бы по отношению к иконам. Нет. говорит отец Никодим хриповато, упирая на «о». Это вы напрасно. Народ верит особо в Казанскую, особо в Смоленскую, особо во Владимирскую. Народ знает, что Владимирская шла по воздуху и потому дарует исцеление зрению. Что делать? Умолкаем. Я выхожу на крошечный угловой балкончик. Внизу булочная. И золотой крендель висит на самом балконе отца Никодима, толстый, поскрипывая на железных шипах. Вьются улицы, серенькие, вымощенные громадным булыжником, словно арбузами. Изредка гремят дрожки, слышен снизу мутный гул торгового города. Был и чай с вареньем, пришел и отец Леонтий, молчаливый, не то угрюмый, не то застенчивый, как всегда. Посидели, поговорили еще. Уехали. Надо укладываться. Нас провожал М. Хотел даже ехать с нами до Балахны. Погода внезапно установилась. Очень жарко. Двадцать девятое июня. На Волге. Жарко. Однообразно. Едет какая-то семья. Барышня – одна, две, мама, и с ними компания молодых людей. Самый нестерпимый – офицер, потому что непрерывно рассказывает анекдоты о каких-то зайцах, о денщике, о свинье и букашке, и приятно шутит с юными барышнями. На палубе не веселее. Бегают скверно одетые дети, стуча сапогами. У кают-компании второго класса примостились на скамейках тетки с вязаниями. Им молоденькая девушка в кожаном поясе и ситцевой блузке прочувствованным голосом читает знаменитое, потрясающе уродливое и пошлое стихотворение Навродского. «Утес на Волге». Видно, нарочно книжку взяли на пароход. Тетки довольны очень. Довольна и незамысловатая барышня. «Ничего». Занятно наблюдать, но вскоре опять скучно. Берега плывут, плывут. Назойливые и наглые чайки так и чертят с визгами у самых бортов. Внизу палубные пассажиры сидят смирно и все что-то жуют. Закат лилово-красный. Точно мой букет с поляны старца Сафонтия. 30 июня. Воскресенье. Опять в Ха, рано утром, в той же гостинице, где уже нам все приготовили. Не успели опомниться, умыться как следует, от губернатора прислали лошадей. Как раз сегодня освящение старинной церкви Ильи Пророка, восстановленной местным миллионером и городским головой Сандулеевым. Спутник мой стал было отнекиваться». Не выспались мы и устали, но я стремлюсь решительно. Церковь великолепная, одна из самых лучших и старых пха. Часов около одиннадцати едем. Пристава провели нас вперед. Служба шла соборне с архиепископом. Мы попали к Херувимской, пение прямо небесное, старинные хаские напевы. Перувимская, достойно и запричастный стих, особенно великолепный, очень хорошо и глубоко архиерейское перекрещивание светильников. Кончилось. Какой-то старичок во фраке прочел адрес, обращенный к Сандулееву. Сандулеев стоял тут же, небольшой, не толстый, яйцеобразной лысаватой головой, с расчувствованным лицом. В адресе все повторялось слово «изящный» и «изящество». Потом вышел на Амвон архиепископ. Он весь великолепен, грузен, с большими чертами лица. Глуховат, но еще бодр, несмотря на свои 87 лет. Произнес речь, обращенную к Сандулееву. «Теперь приблизьтесь, Николай Семенович». Николай Семенович приблизился, и архиепископ вручил ему икону Ильи Пророка, с которой одаренный долго не знал, что делать, и, наконец, положил на аналой в сторонке. Затем уже все окончательно окончилось. Пошли к кресту. Губернатор познакомил нас с Андулеевым и его женой, и они тотчас же пригласили нас к завтраку. «Едем туда!» Расстрелиевские покои с богатым, конечно, не весьма подходящим, убранством. На лестницу всходим вслед за архиепископом, которого медленно вводят наверх под руки. Жена Сандулеева – маленькая, полуполная, бледная и тихая женщина. Были какие-то и другие городские дамы. В громадной зале накрыт стол покоем. Видны старания пышности, печатное меню, народу без конца. Наискосок от меня, против архиепископа, сидит худенький, беловолосый профессор Б., известный знаток раскола и русской древности. Прибыл на торжество. Очень выдержанный тип старого московского профессора. Весел, чрезмерно, подвижен, хохотлив. Любит торжественные завтраки и обеды. Почтенным архиепископом они в каком-то городе в одни юности вместе пребывали. И Б. не уставал вспоминать. «Владыка, вы все мои увлечения знали, как я из Петербурга пальто выписал, чтобы под ноги барышни подстелить, а она прошла и засмеялась». И как я на кровле сидел и в трубу и издали на барышню смотрел, от природы будучи робок. Помните, владыка?» Сам заливается, хохочет. «Губернатор, который отделяет меня от архиепископа, и я тоже принимаем участие в разговоре. Спрашиваю владыку, поощрял он или порицал увлечение даровитого юноши?» Глуховатый пастырь, уразумев вопрос, отвечает «Поощрял, поощрял!» И долго еще качает утвердительно головой. Начались многочисленные речи. Б говорил даже стихами. Едва в четыре часа мы вырвались домой, объевшиеся, и голова кружилась. Семь. Обедать к губернатору. Дом губернатора удивительный, строгий. Кажется, екатерининских времен. Балкон на Волгу. С другой стороны широкий тенистый сад. Весь душистый от цветочных ковров. Обедали в саду. Общество не очень большое. Все больше приезжие. И профессор Б здесь. Вице-губернатор и эрский уездный предводитель дворянства. Барон З. Старинный городок Эрва. когда-то называвшийся Великим, теперь маленький уездный городок Хасской губернии, всего в полутора часах езды от Ха. Барон, тамошний предводитель дворянства, предпочитает жить в Ха. В Эрв мы собираемся съездить завтра, от утра до вечера. Был еще за обедом один профессор местного лицея, Гурнд, молод, молчалив, самодоволен. В высшей степени неприятен, грубый материалист. Мы с ним сразу столкнулись, но и спорить не стоило. Оставить мертвеца хоронить мертвецов, прелестного гурнта, делать свою карьеру. После обеда пошли на балкон пить кофе и засиделись до темноты. Б стал серьезнее, говорил о своем. Собеседник он плохой. не слушает и не вникает в чужое. Грех многих. Говорил, между прочим, что старообрядцы правы в своих суждениях. Пытаюсь возразить на это, что православная церковь более права, если она допускает оба креста, оба перстосложения, допускает этим кое-какую свободу, движение, а потому история за нее, с нею, а не с расколом. Далее Б. рассказывал, как к нему пришел однажды вечером Лев Толстой, собираясь писать роман из эпохи Петра I. Давно это было. Толстой сказал Б.у., что все понимает в этой эпохе, а Раскола не понимает. Сидели в то время у Б. в кухне крестьяне. Поговорив с Л. Толстым о Расколе, ничего особенно не выяснив, Б. позвал крестьян. Крестьяне были, кажется, вовсе не раскольники, но в те времена Лев Толстой не знал хорошо ни тех, ни других. Он долго говорил с ними, расспрашивал, как они Богу молятся. Те ему что-то говорили. Подай, Боже, чтобы на полях у нас колосилось, на лугах ворошилось, на дворах плодилось. И Толстой был в восторге от этих жизненных прошений. Первое июля. Едем на целый день в Эрв. С нами едет и барон Зет показывать свой город. Баронесса, ее вчера не было у губернатора. Он же Лилей. Хорошенькая, но неказистая. Молодая дама, не приветливой наивности. Очень хотела с нами познакомиться. Сам барон белокур, весел. Оба супруга довольно приятны. Кроме того, на завтраке у головы мы познакомились со здешним эрским меценатом Деевым, любителем и хранителем эрской старины. Здешний музей обязан существованием только ему. Деев – пожилой, сухой, живой и быстрый человек. Русский, американец. У него сегодня будем обедать. В соборе нас встретил протоиерей. Сначала он меня возмутил. Начал голосом, которым отвечают уроки, и который я называю зубрильным, явно заученную наизусть историю собора с годами и т.д. Когда же изменники поляки? гул идет по церкви. Но потом он оказался милым и простым. Ходил с нами по церкви. Указал на один действительно прекрасный образ Иоанна Богослова, Лучший, какой мы где-либо видели. В саду, в беседке, слушали звоны знаменитых эрских колоколов Сысоя Великого и Елея. Протоиерей махал белым платком, И гудели колокола старые, согласные, спевшиеся, Чуть-чуть уставшие, но покорные. Услышав колокола, явился к нам Идеев. Тут же в Кремле пошли по всем церквам. Кроме протоиерея сопровождал нас еще один священник. Нет счета церквам, теремам, переходам и дворам, по которым мы ходили. Я не пишу указателя эрских достопримечательностей, а потому и не буду здесь вдаваться в подробные их описания. Описания эти есть в многочисленных брошюрах и каталогах деева и кажется в Бидекере на французском языке. Но как хороша стенная живопись! Крылатые предтечи повсюду, а в одном из алтарей на дальней стене есть даже дивный образ длиннокрылой богоматери, кажется, единственный. Удивительно одна церковь стройностью, красотой. тайны разноцветных стекол. В этой церкви к нам присоединилась дочь Деева, приехавшая из имения. Милая девушка, неожиданно культурная, образованная. Она долго пробыла в Берлине, все читала. Без ницши жить не может, и нас обоих знает и любит. Обедаем у Деевых вместе с баронами. Домик ничего. Видно, что мецената. После обеда опять отправились. Сначала в музеи, а потом забрались на высокую деревянную колокольню над озером, откуда виден весь Эрв Великий. Как город он захолостен, чуть не Кержинский наш С. лежит в низине, у плоских берегов, плоского, громадного, почти безбрежного озера. Облака, грустные и нежные, жемчужные, затягивали безветренное небо. Их тонкая тень падала на озеро. Мне вспомнилась итальянская мантуя, родина Вергилия, такой же сырой, плоский городок среди безбрежных озер. Но великий Эрв терее, холоднее и, главное, строже. пили чай у Деевых, которые и отвезли нас на вокзал. Решаем ехать в Петербург послезавтра, три часа дня. А завтра дали слово обедать у баронов, с которыми возвращаемся в Ха. У нас в гостинице письмо от губернатора, зовет обедать завтра. А мы обещали З. А к губернатору завтра вечером должен приехать из Р на пароходе один из популярнейших священников. Отец Иоаков, которым нам, мне, очень хотелось бы познакомиться. Ну, посмотрим, как выйдет.